Собственными закономерностями. И законы верхних этажей вовсе не сводятся к законам этажей нижних. Но спрашивается, от отчего сложность биологических систем прогрессирует? Почему эволюционная эстафета всегда движется от простого к сложному, а не наоборот? Ответ уже имеется. Все дело в том, полагает эстонский академик Наан, он много занимался проблемами философии и космологии, что сложное лучше приспосабливается к окружающей среде, чем более простое. Имеется больше шансов выжить в условиях многообразных, в том числе и разрушительных воздействий среды. Приспособление к среде, адаптация к ней – великий универсальный фактор эволюции в направлении все большего совершенства. Собственно, приспособленность ведь и есть мера совершенства. Это если говорить о живом. Ну а не живая природа, мир звезд и атомов, Прослеживается ли и тут тенденция к усложнению? Растет ли и здесь со временем число законов? Космологи дают на это положительный ответ. Подробности? Они станут в известной мере темой следующей главы. Глава пятая. Гармония атомных сфер. Там власть, там творческие горны. пред воле чисел мы все рабы и солнце путь вершат покорны немым речам их ворожбы валерий брюсов эверест не пальца зовут этот горный массив джамалунгой 8848 тысяч метров над уровнем моря высочайший пик земли. Ну а почему собственно высочайший от чего не могут быть? Размеры планеты позволяют, горы повыше, скажем, 100-километровой высоты, что ограничивает их рост. Фантазия ума? Пустые мысли? Нет, вопрос вполне законный. И ответ уже известен. Его дала наука, способная обсуждать и гораздо более сложные проблемы. Величайшее удивление достойны попытки человека ответить на коренные вопросы мироздания. Отчего мы живем именно в трехмерном пространстве? Способно ли время течь вспять конечен наш мир или же бесконечен до недавних пор подобное отваживались обсуждать лишь философы да писатели фантасты однако наука развивается сейчас с такой головокружительной быстротой что в эти давние споры начали вступать и ученые естественники и прежде всего физики великолепная семерка древнегреческий математик и философ пифагор 570-500-е годы до нашей эры считав, что числа составляет сущность всех вещей, и вселенная наша представляет собой на деле гармоническую систему чисел и их отношений. Последователи Пифагора, пифагорейцы, свой тайный союз они окружили страшной секретностью, желающих вступить в союз подвергали долгим и строгим испытаниям, только пятилетним молчанием абитуриент мог доказать свою способность к самоотречению – приписывали числам таинственные, сверхъестественные свойства. Согласно их учению, из куба возникла земля, из пирамиды огонь и так далее. Особое внимание уделяли они чоту и нечету. В единице усматривали даже нечто божественное. Наивно. Но в какой-то мере наука ныне исповедует те же взгляды, пытаясь всю многоликость явлений свести к действию очень малого количества числовых факторов. наука темы отличается от мифологии что говорит на языке математики на языке формул дающих пусть и упрощенную но верную модель мира высота земных гор не превышает 9 километров почему да потому что прочность камней у основании гор не выдерживает больших нагрузок недаром каменной пирамиды вереста в основании сложенной из прочнейших пород доимбрийских гнейсов и гранитов но прочность определяет электрические силы сцепления атомов. Так, в конечном итоге, высота гор оказывается зависящей от соотношений между электричеством и гравитацией. Земля отстоит от Солнца на 150 миллионов километров. Случайность? Вовсе нет. Именно здесь центробежная сила вращения Земли вокруг Солнца уравновешивается силой притяжения. Вот так ход планетам диктует постоянное тяготение, входящее в данный нам Ньютоном закон. Ни метры и дюймы, ни килограммы и фунты. это единица случайна, и не даром когда-то в каждой стране существовала своя система мер.